Когда он говорит об одержимости точностью, это следует понимать как повышенное внимание к мелочам и деталям. Особенно при математическом складе ума здесь присутствует и то, и другое. У меня всякого сомнения. Наличиствует и это, и то. И хотя Зладей не получил систематического образования, дело идёт о природном математике, о человеке, одарённом способностью улавливать закономерности вычленяя их из неимоверного множества разнообразных данных: воздух, запахи, ветер, топографии города. Короче говоря, вам ли не понимать, о чём я? Завершает баруль. Но почему он убивал? Может быть, тут сыграла свою роль числавия, бунтарство, и, может быть, какая-то застарелая обида. Забавно, что вы упомянули обиду. У него ведь была дочь. Умерла 2 года назад, когда была эпидемия жёлтой лихорадки.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 У вас имеется полчаса на то, чтобы воскресить душу этого субъекта, прежде чем вам явлены будут все демоны, обитающие в нём и во мне. Продолжайте, пожалуйста, профессор. Скажите мне, что вы думаете об этом? Варуль отвечает не сразу, и пока он раздумывает, Рухелио Тисон вспоминает, как недавно, стоя с сигарой в зубах, прислонившись к стене, слушал их разговор и при свете масляной лампы наблюдал за профессором,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 Надо полагать, это братство флагеллантов подало ему идею. Он ведь даже не полноценный член общины. В неё принимают лишь людей благородного происхождения. Он был всего лишь служкой, причетником, помогал на церемониях. Тисон поднимает голову к небу. Над выщербленными мрачными стенами замка в тьме блестят звёзды, такие же холодные, как его мысли. Никогда ещё не соображал я так отчётливо, думает он.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 существующего параллельно с обсаделишным, но тайным, скрытым от взоров. Наступает долгое молчание, которое комиссару не хочется прерывать. Но вот наконец Барль беспокойно пошевелился в полумраке. Чёрт, чертовски всё это сложно, понимаете ли? Я ведь могу лишь воображать, говорил то с ним, не больше получаса, и вовсе не уверен, что копаясь в этом Тисон останавливает этот поток оправданий движением руки, довольно нетерпеливым.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 Благодаря своей страсти к точности возместить несовершенство техники с тем, чтобы гибель человека совпадала с разрывом граната, совпадала с абсолютной точностью. Но как он научился предвидеть разрыв? Вспышка маячного огня снизу подсвечивает гримасу на лошадином лице Барруля почти улыбку. Так же, как в известной степени и вы. Одержимость...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 смотрит на него с интересом и так словно удивлён его отгадкой. Да, вот именно. Ну или это мне так кажется, что он с тех пор только тем и занимался, думал и думал, и что его болезненный ум, его чувствительность с холодной и безошибочной расчётливостью довершили дело. И обратились в жестокость, которую я бы назвал технической. Комиссар ловит себя на том, что произнёс это слово как тот, кто знает, о чём говорит. Профессор, впрочем, не обратил на это внимания. Он слишком увлечён ходом собственной мысли. Полагаю, что так. Технический, безличный, называйте как хотите. Он восстанавливал свои права на вселенную, понимаете? Что ж, не понять. Тисон и в самом деле понимает. Произошло это сравнительно недавно. Расстояние сокращается удивительным образом, думает он. Удивительным и даже пугающим.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 И благодаря математическому складу своего ума, он сумел проанализировать эту территорию и увидеть кривые парабола траектории, определить пустоты, которые должны быть заполнены. И когда дошёл до этого, назад ему дороги уже не было. Ибо это не случайность, но вероятность. Это чистая математика. Всё выверено, безошибочно. Да нет, не всё. С каким-то извращённым удовольствием, говорит Тисон, Один раз он всё же ошибся. На улицу Лаурел после убийства так ни одной бомбы и не упало. Это только подтверждает нашу теорию. Гемо положено определённые квоты ошибок. Имеет он право на допустимую погрешность, а? Как вам кажется? Тисон не отвечает и на этот раз. Он вспоминает свою собственную растерянность, своё бесплодное ожидание и искушение всё послать к чёрту и собственные промахи за шахматной доской, всю цепочку ошибок, включая последнюю ферзовый гамбит. Да, проложит баруль. Он убивал там в тех пустотах, которые ожидали своей бомбы. И тщился уже не исправлять несовершенство науки или техники, и даже не заполнять чужим страданием пустоту, оставшуюся после смерти дочери нет. Ему желательно было снова и снова подтвердить, что он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 Хохот комиссара столь же зловещий, как и окружающий его пейзаж, гулко разносится в чёрных стенах замка. Да, если бы когда дальше не приспичило. Случай. Именно так мыловар среди прочих вероятностей не учёл эту. Оба замолкают, воздух по-прежнему неподвижен ни малейшего дуновения. В чёрную бархатную подушечку неба воткнуты булавки звёзд. Я убеждён,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 Фонарь с земли освещает фигуры Кадальсу и стоящего рядом человека. Тот среднего роста, простонародного вида, сделав несколько шагов, стоит молча и неподвижно. — Ступай, — говорит комиссар. Кадальсу удаляется через пролом. Тогда Тисон переводит взгляд на второго, отмечает, что за поясом у него что-то отблескивает металлом. — Вон внизу, — произносит он, — черная спираль, —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 Ничего не помогает, распростёрлась на белом мраморе стола голая, мёртвая, ничья плоть. Ещё скребётся в горле собственный стон, безнадёжный, хриплый, жалобный стон того, кто не может поверить в необъяснимое, принять чудовищную нелепость всего этого. Но вслед за тем, как ледяные капли проникают в самое нутро отчаяния от невозможности узнать в бледном, вскрытом трупе, смердящем вывалившимися внутренностями облитом многими вёдрами воды, которая до сих пор ещё стоит лужами на полу муниципального морга, тёплое тельце, то, что засыпало когда-то у него на руках. Маленькое тёплое разогревшееся во сне тельце девочки, которое он уже никогда не сможет вспомнить такое. Последний виток ступеней, свет внизу. Филиппо Мухара останавливается, держась рукой за стену, ждёт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 За выщербленными зубцами замковой стены разливается млечное сияние только что в зашедшей луны, слабо высвечивая заваленный мусором и обломками двор. Если бы не мерцал, время от времени разгораясь ярче, огонек сигара, сторонний наблюдатель, даже при свете стоящего на земле фонаря, впрочем, тусклым и сякнущим на глазах, не сумел бы различить во мраке совершенно неподвижную фигуру комиссара. Крики стихли недавно.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 Голос звучит устало. Комиссар молча достаёт сигару, протягивает Мухаре, предварительно тронув его за плечо, чтобы привлечь внимание. Тот не сразу, но всё же замечает её, принимает в ладонь. Тисон, чиркнув о стену, подносит ему зажжённую спичку. При свете её всматривается в лицо соливара, чуть наклонившегося, чтобы прикурить. На грубом лице в рамке косматых бакенбард глаза смотрят невидяще.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 Как свойственно ему, волчьей опасной усмешкой, от которой в углу рта золотом вспыхивает клык. Можно, как видишь,